Посмотрим, какие есть документы. Но и Баора не трогай. Все мы знаем нашего дорогого Вилли. Рори набрал целую пачку бумаг. Он нерешительно покосился на женщину. Мистер Харлоу, а как быть с дамой? Ни в коем случае не называйте эту ядовитую гадину дамой. Харлоу повернул к ней голову. Где твоя сумочка? Нет у меня сумочки. Орлов вздохнул, подошел к ней и присел на корточке. Если я обработаю твое личико с другой стороны, мужчины будут обходить тебя за мидом. Правда, теперь тебе в любом случае придется надолго забыть, как выглядят мужчины, поскольку ни один суд не закроет глаза на показания четырех полицейских, которые могут тебя опознать и на отпечатки пальцев на стаканчике. Он многозначительно посмотрел на нее и вскинул пистолет. «А над смотрщиком, наверное, плевать, какое у тебя лицо. Где сумочка?» «В моей спальне». Дрожь в голосе выдала страх, предающийся в глазах. «Точнее, в шкафу». Рори, сделая одолжение, обернулся к нему Харлоу. «А как узнать, где чья спальня?» Харлоу терпеливо объяснил, «В спальне есть туалетный столик с зеркалом, похоже на перевязочную стойку в аптеке», и захватив захватил на их пистолет. Рори убежал. Харлоу поднялся, подошел к столу, где она документы, и начал с интересом изучать их. Спустя минуту он поднял глаза. «Так, так, так... Марцио, Марцио и Марцио!» Звучит, как название солидной адвокатской конторы. И все скорсики. Кажется, мне уже приходилось слышать о братьях марцев. А полиции подавно они будут в восторге от этих корочек. Хармол отложил документы, отмотал в на столе бобины шесть дюймов клейкой -клей ленты и легонько пришлепнул их двуях стола. «Ни за что не угадаете, для чего это». Рори вернулся, неся в руках вместительную дамскую сумку, больше похожую размером на портфель и оружие. Харлоу открыл сумку, осмотрел ее содержимое, включая паспорт, затем расстегнул молнию на боковом отделении и вынул пистолет. «Ой-ой-ой, стало быть, Анна-Мария Пучелли носит с собой пистолет». разумеется, для защиты от негодяев, которые могут напасть на нее и похитить таблетки специального кали, вроде тех, что она скормила покойного Луинджи. Харлоу вернул пистолет на место, сгреб в сумку остальные документы и сложил туда же четыре пистолета, принесенные роли. Потом достал из сумки аптечку, извлек из нее крошечный пузырек и высыпал на ладонь белые таблетки. Как удобно, ровно шесть таблеток каждому по штучке. Я желаю знать, где прячет миссис Макалкин, и узнаю в два счета. Ваша сестрица милосердия может растолковать, что это за снадобье. Сестра милосердия точно воды в рот набрала. Лицо у нее побелело, как бумага, и вытянулось, на глазах она составила след надеть. «А что за снадобье?» — спросил Рори. «Занец и в сахарной оболочке. Весно приятный на вкус. Растворяется за какие-нибудь три минуты». «Не надо. Вы не сделаете этого. У потрясенного Рори не осталось ни кровинки в лице». «Нельзя. Это... это же убийство». «Но ты ведь хочешь снова увидеться со своей матерью?» И потом, это не убийство, а истребление, ибо мы имеем дело не с людьми, а со зверьем. Оглянись вокруг. Как думаешь, что за товар выпускала эта милая надобная аркель? Рори растерянно пожал плечами. Героин, представь, сколько сотен, а вернее всего тысяч людей они загубили. Да, я обидел животных, назвал эти существа зверьем. Их следует отнести к низшей форме паразитов. Я с удовольствием сотрусь леса земли всех шестерых. Лежащие связанные пленники обильно потели и облизывали сухие губы. Их объял смертельный страх. Такая прозвучала в словах Харлова безжалостная неумолимость,